«Если мы поставили после каждой его фразы восклицательный знак, то Кеннеди кончал их тем, что ударял себя кулаком по голове. И если вы представите себе эту картину, то получите понятие о состоянии Дика». Экономка Дика, старушка Эльспет, решилась было заикнуться, что это сообщение ложное. «Ну что вы?» – воскликнул Кеннеди. «Точно я узнаю в этом своего друга. Да разве это на него не похоже? Путешествовать по воздуху!»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 Шотландец взбежал на крыльцо и пятью здоровенными ударами в дверь возвестил о своем прибытии. Фергюсон сам открыл ему. «Дик!» — воскликнул он, впрочем, без особого удивления. «Он самый!» — заявил Кеннеди. «Как это ты, дорогой Дик, в Лондоне в разгар зимней охоты?» «Да, я в Лондоне». «Для чего же ты приехал?» «Помешать неслыханному безрассудству!» «Безрассудству?»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 «Очень мне это важно», – перебил его Кеннеди. «По той простой причине, что я намерен взять тебя с собой», – докончил Фергюсон. Шотландец отпрянул с легкостью, которая могла бы сделать честь Серни. «Послушай, Самуэль, не хочешь ли ты, чтобы нас обоих заперли в бедлам?» «Психиатрическая больница в Лондоне». «Именно на тебя я рассчитывал, дорогой мой дик. И остановился на тебе, отказав очень многим».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 «И ты сможешь по своему желанию снижаться?» «Смогу по своему желанию снижаться». «Как же ты это сделаешь?» «А это уже моя тайна, дорогой мой друг. Положись на меня, и пусть мой девиз «эксцелсиор» станет и твоим». «Ну ладно, эксцелсиор так эксцелсиор», — согласился охотник, ни слова не знавший по латыни. Но в то же время он был твердо намерен всеми средствами противостоять отъезду своего друга.